Глава 17. Ирма прикатила столик на всех трёх этажах десерт. Уже знала, что эти двое любят сладко. Мрак вскочил, помог перекладывать на стол. Олег подниматься поленился, но когда Ирма не смотрела, молнией носно телепортировал тарелки с нижней полки на свой край стола. Мрак первым нагнулся к нижнему этажу, ничего не нашёл, посмотрел на Олега. Ирма тоже обнаружила тарелки уже на столе, удивилась. Мурак, какой-то быстрый. Да, хмм, иногда у меня это бывает, промямлил он. Посмотрел на Олега зло. Посидишь с нами, а то нам и виноград кислый, и яблоки твёрдые. В другой раз, пообещала Анна. Пойду выжму для вас свежее соки и побольше, крикнул ей вдогонку Олег. Побольше. Эксплуататор сказал Мураку осуждающе. Олег посмотрел вслед Ирме, сказал с лёгким вздохом облегчения: Как хорошо, что тогда не удалось? Что, спросил мрак. Да вспомнил, как время от времени возникали идеи об улучшении человеческой природы. Помнишь, каждый захудалый барончик гордился длинной родословной, мол, чем длиннее родословная, тем лучше его порода. Один из тайных, желая вывести в Европе расу высоких и крупных людей, зачислил в ведьмы всех миниатюрных женщин, мотивируя тем, что метла может поднять только 45 кг. Таким образом все мелкие женщины были сожжены. Однако не помогло, миниатюрные женщины всё равно рождались. Мрак возразил. Но всё-таки мужчины успевали жениться на крупных. Не все, не все, к тому же, добавил мрак. Прополка велась 2-3 сотни лет, я хорошо помню. Миниатюрные не успевали войти в брачный возраст, как их тогда брачный возраст в Европе начинался, как сейчас на востоке, где-то с 12 лет. Мрак засмеялся. А ты помнишь, мужчины стали тогда бояться жениться на мелких, и ведьм боялись, а кто в ведьм не верил, тот всё равно разумно опасался вскорь увидеть свою мелкую жену на костре. Так что акция всё же принесла плоды, принесла. Северные народы крупнее восточных соседей. Олег ахнул. Вот и проговорился. Так это ты руку к тому изверству приложил. К чему? К сожжениям? Мрак отшатнулся. Да ты что? Я же помню. Ты когда вернулся с Востока, ты отыскал идеологов и остановил. Помню, я ещё думал, что снова содома и гомор. Это я так обосновываю. Игра ума. Если хочешь, могу обосновать и противоположное. Я же знаю, в укрупнении европейцев сыграли свою роль и другие факторы, поважнее. Но про них лучше молчу. А тот ты вдруг стал таким защитником дикой природы? Олег поморщился. Я никогда не называл человечество природой, да ещё дикой. Это мы дикие. Совсем недавно людей не только жгли, но и а Они такого не помнят. Для них это всё давние тёмные времена. Они к небесам ближе, они лучше нас, мрак. Мрак молча смотрел на далёкие двери в гостиную. Они были распахнуты, виден был край рояля. По воздуху плыли красивые гармоничные звуки. Через 2 дня он поймал на себя оценивающий взгляд изумрудно-зелёных глаз. Олег рассматривал его так, словно проводил линии для расчленения туши. Они сидели в лесу на камнях. Редкие деревья почти не закрывали от слепящих лучей южного солнца. Кожа Олега выглядела под лучами просто кожей, едва-едва тронутой загаром. Бледный такой преподаватель колледжа, что очень редко бывает на открытом воздухе. Ты что? Можно попробовать? проговорил Олег неуверенным голосом. Контейнер я потащу, а если понадобится, то даже и тебя, как козу на верёвке. Мрак поёжился. Уже, а ты не слишком торопишься? Как козу? Намного и не рассчитывай, предупредил Олег нервно. Будет тяжело брошу верёвку. Ну спасибо, утешил. На здоровье. Он силой ударил кулаком по камню. И если он рассчитывал, что боль слегка приведёт в чувство или отрезвит, то просчитался. Камень с сухим треском разлетелся в дребезги. Мелкие осколки срубили ветки кустарника, а в стволах деревьев застряли как осколки от разорвавшихся снарядов. Чёрт, выдохнул он тоскливо. Чёрт, как было бы хорошо, если бы в космосе был тот привычный картонный бред, тот самый, которым одни придурки снабжают придурков ещё придуристи. Ну, бледнокожие мутанты, кровожадные вампиры, всемогущие императоры галактики, звёздные бароны, чтоб главные опасности, которые нас ждут, это космические пираты, кровожадные звёздные короли, чтоб всякие там интриги, заговоры, борьба за трон и прочие средневековые атрибуты. Мрак хмуро усмехнулся. Да, средневековье самое лакомое время. Там мы погуляли. Погуляли? Это ты гулял? Огороднул, Салек. А я всё строил, строил. Ага. А великое переселение народов чьих рук дело? Слушай, а тылы не ты погулял. Ах, да, помню ту рожу. Олег, ты что, оглядываешься на придурков? Нет, Олег, мы в самом деле за край. За край, повторил Олег. По спине пробежала позёмка. Чёрта пять. Всё время. А что делать, если мы на пограничье? Выходим завтра? Если ты уже отожрался, Отожрался, отожрался, заверил Мрак. А шкуру смогу наращивать по дороге. Теперь, когда знаю, как дело пойдёт. Хоть и не так быстро, как у тебя. Зато ты пойдёшь дальше, сказал Олег. Мрак молчал, ибо многое из того, что говорил Олег, становилось пророчествами. Хорошо бы, чтобы так было и на этот раз. Хоть и страшновато. Если мрак полагал, что пока он осваивает технологию утолщения шкуры, Олег сидит в позе лотоса и мыслит о высоком, он несколько ошибался. То, что другие считали трусостью, Олег называл осторожностью и предусмотрительностью. Уже выбрав маршрут в сторону ближайшей звезды, он не то чтобы тайком от мрака, но не ставя его в известность, пусть не отвлекается, делал осторожные вылазки за пределы. Он так и назвал это за пределы. Кадню, Ко когда Мрак оказался более или менее готов, этот предел уже совпадал с очерченный в школьных учебниках орбитой Плутона. Вчера он добрался сюда, перевёл дух, нажрался, как говаривал Мрак, а попросту напитался энергии так, что выплескивалось из ушей, и можно бы даже осторожно прыгнуть по направлению к Тау Кита. Можно к Кпселону Иридана, тот чуть-чуть ближе Тау Кита. Но чем-то ему больше нравится Тау Кита. А он хоть и неохотой, но научился иногда доверять чутью. Вчера, как и все эти дни, вернулся, ощупывая себя. С недоверием убедился, что жив и даже вроде бы цел, если не считать дорожающих от ужаса ног, трясущейся челюсти. Последний прыжок был без остановок, зависаний. Он сразу оказался всего в миллионе километров от Плутона. Мог бы и ближе, но поосторожничил. Зато быстро догнал, опустился, топнул ногой и сказал громко: Здесь был Вася, после чего прыгнул обратно. Исхудал, конечно, но не так уж чтобы один скелет. Она Луне остановился на пару минут, о приходивал одиноко торчащий пик не на месте, красоту и гармонию портит. Всё равно бы его снесли. И в особняке появился всё такой же невозмутимый, ровный с запавшими, но не слишком щеками. Мрак вздрогнул и подпрыгнул, когда Олег прошёл сквозь монолитную каменную стену. И появился прямо перед ним, как пылающий факел, весь красный, как его пламенные волосы. "Ты чего, Заралон? Ты мне хату спалишь? А её сам Виккузане проектировал". "Извини", сказал Олег легко. Раскаяния мрак не услышал. "Я кое-что нашёл. Кстати, это моя хата. И строил её не Мукузане. Кошелёк нашёл? Мешок", ответил Олег. "Мешки с бутербродами по всей дороге". Что там морда у тебя, еле в двери пролезла? Ну и как? Мы сможем, заявил Олег. Сможем сделать рывок дальше. Помнишь, ты учил меня жрать жаб, пауков и прочую гадость, чтобы выжить? Ну, а я тебя научу жрать космическую пыль. Мрак смотрел подозрительно. Не шутит ли Олег? вздохнул горько. Да чего же ты мстительный? Столько лет злобу копил. Ну, ты уж потащи малой контейнер с ураном, хорошо? А то вдруг не сумею жрать эту космическую пыль, я ж нежный. Да и сколько там пыли? Так помирать, что ли? Пыли мало, согласился Олег. Но если лететь с большим ускорением и распахнутой пастью, то наловить можно много. Мрак смотрел подозрительно, но лицо Олега было совершенно серьёзно. Похоже, он в самом деле уверен, что мрак вот так и будет лететь, раскрыв рот пошире, пока не вывихнет челюсти. Они прошли сквозь стену, плевать на межатомное сцепление. Электрический свет остался за спиной, а здесь слабый рассвет, прохладный морской воздух и едва уловимый аромат соли, морских водорослей. Олег зябко повёл плечами. А утренней свежести, как он говорил, как будто его перестроенная шкура могла ощущать жар или холод, хотя, конечно, могла бы, но для того, чтобы поднять её температуру хоть на градус, его нужно было бы держать пару месяцев в ковшес расплавленной сталью. А чтобы охладить на тот же жалкий градус, Надо бы опустить на самое дно океана с жидким кислородом и продержать там тоже с полгодика. Так что даже -270 не заметят, ибо внутренние органы сами греют, охлаждают, что-то расщепляют, заживляют язвочки от метеоритной пыли. Для того и тащится с собой спинной мозг и всё, что с ним связано. А с ним связано и вы всё. Даже интеллект, хотя скажи кому, в глаза плюнут, не доумки. Если вот прямо отсюда с Земли он прыгнет и помчится со скоростью света, то край вселенной достигнет через 15 миллиардов лет. Нечего и думать, что по вселенной можно путешествовать с такой черепашьей скоростью. Да черепашьей, если со скоростью света двигаться по Земле, то, к примеру, он может прыгнуть из Москвы в Австралию и обратно, потом снова в Австралию и так много-много раз, и всё это уложится в одну секунду. Но вот до ближайшей звезды мчатся годы и годы, до ближайшей Мрак, сказал он. Я тебе уже говорил, но повторю, я же знаю, что ты становишься глуховат к старости. Не глуховат, тогда у тебя выпадение памяти, болезнь Апенгеймера. Это у тебя выпадение, сказал Мрак угрюмо. Какого Апенгеймера? Признайся уж, что трясёт всего, как ирме половичок. Тебе надо, чтобы я сказал. Не надо, это рискованно. Так вот, я тебе говорю, поехали. Он напрягся, готовясь взмыть в небо. Олег ухватил за плечо. Погоди, на той скорости, чтобы мы к Луне и к Меркурию ещё можно по солнечной системе, хотя придётся идти на форсаже. Но учти, ты испалишь все запасы топлива, а я не уверен, что так уж легко найдём запасы дэйтерии. Мрак нахмурился. Но шансы найти есть, есть. К тому же я могу поглотать и песок. Правда, для меня это то же самое, что для моряков Колумба варить и жрать сапоги. Уже говорил, Словом, я не понимаю твоей похоронной морды. Двинулись. Олег исскоса посматривал на его напряжённое тело, вздутые мышцы, устремлённое вверх лицо с горячими волчьими глазами. Иш, весь трепещет от жажды ринуться в эту жуть, в этот страх, который для него и не страх вовсе. Брешет, наверное, что он тоже иногда боится чего-нибудь, просто хочет утешить. Ещё прямо в атмосфере они начали ускоряться с предельной перегрузкой. Когда вырвались в звёздную черноту, Мрак едва успевал за Олегом. Впереди нёсся огромный контейнер. Олег под ним едва заметен. Мрак снова ощутил стыд и ревность. Поклялся прямо вот здесь, в полёте, где ничто не отвлекает, добиться этой грёбаной концентрации, когда он заставит кожу из сдвинутых нейтронов покрыть себя с головы до ног. Дело даже не в безопасности. Мужчина должен стыдиться этого слова. А важно то, что такая кожа жадно впитывает все виды излучений. Вот Олег летит прочь от солнца, а всё равно все из задницы поглощает его лучи, подпитывается, хотя от сытости так вот-вот морда треснет. Олег не оглядывался. Присутствие мрака чувствуется как присутствие слона в тесной комнате. Это раздражающе надёжно. Он сосредоточился на себе любимом, прошёлся по внутренним органам. Всё работает автономно. проверил кожу, а потом начал погружать взор, как скальпель во внутрь ткани. Острое чувство потери на этот раз не обрушилось как удар молота, а обманчиво зародилось на самом краешке чувств, почти незаметное, заползающее исколь, готовое тут же попятиться при грозном оклике. И потом он безбоязненно сужал зрение, обострял, и вот молекулы распались. Атомное сердце поддавало жару, В мозгу мелькали хаотичные образы, а на расстоянии вытянутой руки застыл с выпученными глазами мрак. Не сразу даже понял, что это не мрак застыл, а он Олег сейчас в ускоренном времени. Хотя, собственно, почему именно это считать ускоренным, а не самым, что не есть и естественным. Организм сообразил раньше его, что нормальнее и естественнее при таком строении мыслить и реагировать на всё в сотни, а то и тысячи раз быстрее. С другой стороны, мелькнула трусливинкая мысль, При таком темпе путешествие в космосе растянется на столетия. Конечно, для размышлений больше времени, но, кстати, для мрака тоже больше времени, чтобы усилить контроль над своим телом, углубить, как говорят политики, своё влияние на процессы. Да только он взвоет не своим волчьим голосом, если его оставить в космосе больше, чем на сутки. Орбиту Марса прошли, не заметив самого Марса. Эта тусклая красноватая песчинка неслась по кругу почти с той стороны солнца, Мрак не вытерпел, крикнул. А как насчёт походить, попинать красный песочек? Зачем? удивился Олег. Ты устал? Да нет, но а элит поищем тут кубов марсианские каналы, вдруг где что лежит блестящее. Нигде ничего, ответил Олег хладнокровно. Я уже смотрел. И песок там совсем не красный. Мрак вскрикнул. Когда? А когда ты с Сырмой беседовал о породах дерева? Я? Ну да, Когда учил её отличать дуб от ясеня. Сам-то дуб, сказал мрак горько. Тайком за моей спиной, не сэр мой же. Всё равно гад. Я просто протаптывал дорожку, объяснил Олег. Он не сводил взгляда с крохотной звёздочки, что наконец начала увеличиваться в размерах. Она шла слева. Они летели вроде бы в пустоту, но эта звёздочка тоже несётся как пуля. Их пути пересекутся. Здесь всё происходит с ювелирной точностью. Это не путешествие в Египет, когда постоянно что-то до да отвлекало, уводило в сторону. Пора бы перевести дух, сказал Мрак. Он старался держать голос нейтральным, но Олег видел, чего ему стоит эта нейтральность. Что-то живот подвело. Впереди Юпитер, сообщил Олег. Там и остановимся. Ого, съездил Мрак на самом Юпитере? У него 16 спутников, огрызнулся Олег. На выбор Юпитер лежал впереди, бурый, крохотный и чем-то на взгляд мрака похожий на белого карлика. Возможно, он в самом деле бывшая звезда, или будущая, или так и не случившаяся, чуть-чуть не дотянувшая, так и оставшаяся звездой-личинкой. В любом случае, больше звёзд нам не надо в нашей системе, мелькнула решительная мысль. Даже если это случится через миллион лет, и люди, как тараканы в новом доме, разбегутся по всей галактике, Эта бурая крохотная planetka увеличивалась и увеличивалась, а они всё летята-летят, а этот бурый диск уже вырос до размера Луны, а они всё ещё далеко, едва едва начал раздвигаться. Олег крикнул: "Пора тормозить. Не рано? А ты знаешь, до какой скорости мы разогнались?" Мрак сказал торопливо: "Лучше молчи, ты меня отвлекаешь". Олег удивился: "От чего? От мысли о высоком?" отрезал Мрак. Может, я как раз мыслил, как мне тоже научиться задницей есть песок. Но даже при полном торможении их несло хоть ещё не прямо на Юпитер, но даже мрак видел, что в точку пересечения они прибудут одновременно. Надо бы ещё научиться останавливаться мгновенно, мелькнула мысль. Ладно, это Олег придумает. Всё, что относится к безопасности, Олег продумывает в первую очередь. Ещё через час огромный шар Юпитера повис так близко, что мороз пробежал по всему телу. Он чувствовал всеми фибрами и всем всем, что у него есть, как Юпитер приближается с каждой минутой, как увеличивается и что вот-вот он мрак рухнет туда, на жутковатую планету. Он покосился на Олега. Тот побледнел, стиснул зубы. В вытаращенных глазах жуткий страх. Олег, перехватив взгляд, бледну улыбнулся. Такое же чувство, только ещё страшнее испытал, когда стоял на Меркурии, этом оплавленном куске камня размером со астероид. Но этот астероид казался незыблемой твердью, над которой нависает огромное страшное солнце, что вот-вот упадёт сверху, тоже сверху, сожжёт, раздавит из пепелид. Нет, сказал он себе. К такой жути никто не привыкнет. Просто когда жуть не уходит, то она притупляется, а потом и вовсе перестаёшь замечать. Как если бы возле спящей кошки грохнуть молотком по листу железа. Она подпрыгнет на 2 м, заорёт обезумев от ужаса, но если лупить и лупить вот так же громко, то вскоре привыкнет, успокоится и даже будет спокойно спать под такие лязгающие удары. Олег наконец-то изменил курс. Мрак посмотрел в направлении его взгляда. Там кувыркался обломок астероида, или настоящий астероид. А намного дальше ещё один, уже огромный, окутанный дымкой атмосферы. И астероидом назвать не поворачивается язык. Настоящая планета, хоть и поменьше Земли. Олег держит именно его в прицеле взгляда. Он подтянул руки и ноги к груди, приняв внутриутробное положение. Такая поза идеальна для сна, но мрак по каким-то признакам определил это действо как торможение. Он увидел, ну, почти увидел, как атомная решётка в теле Олега дрогнула, началась неуловимо быстрая перестановка атомов. Тело разогрелось, Но тепло отводится прямо в космос. На периферии выросли тормозящие устройства, а кожа на миг вспыхнула оранжевым огнём, проверяя себя на прочность, заращивая выемки от крохотных встречных частиц пыли. Мрак поспешно дал команду своему организму на изменение полёта. Организм сопротивлялся, очень неохотно выходил из блаженного состояния покоя. Мрак чувствовал внутри странное шевеление, словно там зевают, потягиваются, бормочут с просонией. А кто-то пытается заснуть снова, однако соседи стягивают с него одеяло и поднимают пинками, ибо он лежит у них на дороге. Наверное, самое правильное и было тащить с собой всё огромное громоздкое тело, хотя намного проще было бы послать через пространство только мозг, а той просто мысль. Но так, какой он не есть громоздкий организм, сам о себе заботится, хоть и жрёт энергии в 100.000 раз больше, чем если бы отправились в путешествие без него. Огромная бурая планета, такая же бурая, как сам Юпитер, разрослась, закрыла собой всё небо. Выглядела она жутковато, хотя в отличие от Юпитера, предельно резко, чётко, ибо атмосфера почти нет. В глаз блеснул солнечный зайчик. Мрак ошалело увидел выпуклую водную гладь, море не меньше, чем Байкал. Это же чудо. Исцепив зубы, напомнил себе трезво, Что это наверняка расплавленный чудовищным жаром в прошлых катаклизмах обыкновенный песок, что превратился в стекло. Планета, вернее спутник Юпитера, но всё же планета немногим меньше Земли, вращалась быстро. Или же это он летит за Олегом через чур быстро. В поле зрения выплыл такой же серый, как вся планета материк. Он всё ещё был выпуклый, находился впереди. Но через какое-то мгновение мрака ощутил дурнату. Мир качнулся, как на карусели. Звёздное небо дважды описало круг, покачалось, не зная, в каком положении остановиться. Затем в сердце кольнуло страхом. Материк оказался внизу, и они с Олегом падали прямо на далёкие пока серые скалы. Выпуклый диск в какой-то миг преобразился, стал плоским. Они падали уже не на планету, даже не на материк, а на широкое плато, усеянное неимоверно острыми и длинными горными пиками. Над головой прогремело Олег поспешно вскинул голову. Мрак опускался, похожий на перевёрнутый вулкан. Внеизбили могучие струи огня, пылало багровое пламя. Внизу плавилась и текла красная земля. "Да это чего?" зарал Олег. Внизу бушевал ад. Скалы тряслись, рассыпались. Огромные камни катились в красные вязкие потоки, мгновение там их тащило. Тёмные, похожие на спины черепах. Потом всё таяло, как воск, в оглушающем жаре. Столпо огня упёрся в поверхность. Камни расшвыривало, а в серёдке красная лава пошла в стороны густыми волнами, образовалась широкая чаша. Мрак опустился ниже. В чаше вскипело, взвился сизый дым. От мрака в землю упирались слепящие белые молнии, в них шипело, трещало. Воздух наполнился запахом озона. Кипящая лава испарилась, а мрак, повисев над раскалённым клокочущим адом, резко подался в сторону. Олег с беспокойством следил, как Мрак на миг завис над серой плитой, опустился так неловко, что пробежал несколько шагов, чтобы не упасть. Что с тобой? Мрак обернулся, лицо бледное, в глазах страх медленно уступает место смущению. Не знаю, ответил он хрипло. Что-то дёрнуло меня, показалось, что врежусь, аж сопли разбрызгиваются по всей планете. Вот и впечатляюще, согласился Олег, оглядывая. В этом есть что-то наглядное. Ты прав. Мне самому иногда хочется видеть, что же происходит. Как та дама, что никак не могла понять, как телеграммы из Европы в Америку доходят сухими. Да, сказал Мрак с облегчением. Когда я посылал курьера из Петербурга в Москву с пакетом, всё было понятно. А вот как я передавал такой же пакет по e-mailу, до сих пор не понимаю. Но не стоит сейчас посылать на перекладных, сказал Олег мягко. Держись, Мрак. Мрак буркнул. Стараюсь. Но ты бы видел, как трясутся ноги. Счастливец, ответил Олег. У тебя, оказывается, трясутся только ноги. Со всех сторон их окружала красноватая тьма. Туча раскалённого песка, что не успел сплавиться в единое стеклянное плато, взлетела, подброшенная мощным потоком, опускалась медленно. Нехотя. Почва под ногами подрагивала, быстро остывая. Целые пласты коры сдвигались на прежние места, толкались панцирями, как черепахи в стаде. или как льдины в ледоход, что наткнулись на преграду. Наконец стали видны острые пики гор. Туча опускалась со скоростью, уходящей из ванны грязной воды, где выдернули пробку. Пики росли, раздвигались, стали похожи на шипы на спине гигантского дракона. В конце концов туча осела, покрыв землю красноватым налётом. Даже контейнер со остатками плутония покрылся красной пылью. Всё это время Олег ждал, не двигался с места. Он уже перешёл в человеческое время, когда и секунда ничего не значит, а про наносекунды и пикосекунды лучше вовсе не упоминать. Представить невозможно. Мрак тоже переводил дыхание, проверял свой трясущийся организм, восстанавливал, лечил, сращивал. Он чувствовал дикий обжигающий голод и снова подумал, что как хорошо, что Олег настоял на том, чтобы тащить через пространство громоздкое тело. А но само вот орёт, требует, желудок на стенке бросается. Ни о чём другом не даёт думать, кроме еды. А был бы просто мыслью, мог бы и не обратить внимания, а потом просто перестать существовать, или, говоря по-научному, склеил бы ласты. Он ощутил, что вожл достаточно, чтобы осмелить и сказать с презрительностью феодала, которому король пожаловал захолустное владение. Это что, Ганимед или Калисто? Знаешь, Олег, я ожидал большего. По-моему, это та же луна. Те же кратеры, та же гравитация из гулькин нос. Пейзаж вовсе знаком, словно вижу открытые карьеры по добыче угля на Украине. Олег буркнул. Все планеты одинаковы. Даже наша земля была такой же. Только на землю нападало больше, а потом атмосфера, вулканы, ветры, всё сгладилось. А здесь здесь не сгладилось. Ну, ничего не нашёл. Только камни, ответил мрак раздражённо. Ты что, предпочитаешь жрякать гранит или базальт? Можно с приправой, я малость песочка отыскал. Ну, почти песочка. Я могу и уран обойдёшься. Мне того урана только на один кутний зуб. Он поднялся над поверхностью, чуть пролетел, почти задевая подошвами почву. На несколько вёрст во все стороны из идеально ровной поверхности торчали одинаковые надолбы. Подобными жители Москвы перекрывали дороги, чтобы остановить чужие танки. Только здесь торчат одинаковые железные скалы, похожие на костяшки домино, слегка наклонённые в одну сторону, как пизанские башни. Все высотой с двухэтажные дома, все влажно блестят. Что это? пробормотал Олег. Чёрт, проявление ли жизни или же явление природы? Ты сам явление, буркнул мрак. А вот тарха что-то не видно. Олег вздрогнул, дико оглянулся. Ты прав, сказал он виновато. Надо думать только о поисках. Здесь? Да нет, объяснил Олег с той обстоятельностью, за которую Мрак иногда готов был вбить его в землю по ноздре и походить сапогами по голове. Это я вообще. Вот выклюнимся из скорлупы родной солнечной системы. Мрак обострил зрение. Металлические столбы приблизились. Влажный блеск выглядел странным, противоестественным. Он сделал усилие. Металлическая поверхность прыгнула навстречу. Блеск распался на крупные капли. На сухой безжизненной равнине они выглядели дико. Он невольно протянул руку. Пальцы коснулись крупной капли. Поднёс к губам, попробовал, только тогда сообразил, что вместо того, чтобы зумить изображение, он прыгнул навстречу феномену сам. "Олег, вода!" крикнул он поражённо. "Чистейшая вода!" "А ты что?" ответил Олег раздражённо. "Бедуин, потерявший верблюдов?" "Да нет," пробормотал мрак. Он чувствовал себя престижным. Нам, татарам, всё равно теперь вода или аммиак. Всё пьём и всё жрём, но как-то дивно. Есть на свете много такого, гельвецево, пробормотал Олег. Что и не снилось нашим Гумбольтам. Посмотри ещё раз и уже не будет дивно. Человек такая скотина, согласился Мрак. Что ко всему привыкает. Вон, ты уже привык. Эх, там тарху плохо, а мы тут по Юпитером скачем. Мрак, сказал Олег раздражённо. Когда было не так, броситься с голыми руками значило погибнуть. Мы как можно быстрее надевали доспехи, хватали щиты, мечи, вскакивали на коней, да не на первых попавшихся, а старались схватить сильных и быстрых. Так и сейчас. Мы просто спешно наращиваем мускулы. Или хочешь вернуться? Я же сказал, что наращу в дороге, огрызнулся Мрак. Олег, не отвечая, взмыл над поверхностью. Мрак раскрыл контейнер, А тут охнуло одуряющим запахом, можно сказать, жареного кабанчика, умело нашинкованного луком, чесноком, сдобренного перчиком. Пальцы задрожали, а в желудке требовательно квакнуло.